От важного занятия его оторвало возвращение женщин. Рошер пригляделся и ахнул. «Яна, а Элла, четырехликий!» А Елена выглядела так, что краша в гроб кладут. Бледная, растрепанная, заплаканная, с опухшим лицом и в мятом платье. «Да что случилось?» Диалат в конец охамел. Представляешь, он о Елене в любви признался». Яна почти плевалась. «Ну, как мужчина мужчину, я вполне могу его понять», — усмехнулся Рошер. «Да неужели?» — Нархеру почти шипела. «Ты его видел?» «Видел». «Из чего у него такая любовь вспыхнула? Раньше не любил, а теперь жить без Аэла не может. Не верю». Рошер тоже не верил, но поддержать девушек хотелось. Прозрел, оценил, пожалел. А Елена. «У тебя от него внебрачного сына нет?» «Сдурел!» — окрысилась на него подруга. «Я замуж девушкой выходила!» А до брака никого не усыновляла. Рожь! А Элена так сжала кулаки, что стало ясно, еще одна шуточка, и он получит по носу больно. «Ты мне лучше скажи, ничего нарыть не удалось?» «Минимум». Бериола живет в городе, в бедных кварталах, в доме, где кроме нее есть еще две-три семьи. Как минимум, с одной семьей она в ссоре. Часто жалуются на суку Трану. Это явно соседка. Месяца полтора назад она у этой соседки отравила собаку. «Так?» «Да, я тоже об этом подумал. Яд ее работа, наверняка». «А где можно взять яд?» заинтересовалась Яна. «У любого аптекаря или лекаря не проблема». «Да неужели?» «Продадут не все и не всем», – пожал плечами Рошер. «Но я точек двадцать знаю. И это только то, что я знаю». «Ясненько. С этой стороны искать бесполезно». Я-то она не называет». «А конюха вашего чем травили?» эм, «Не знаю». «А тело его сейчас где?» «Я думаю, в доме стражи». «Может, мне сходить посмотреть?» Яна задумалась. «Он не должен пока протухнуть?» «Ледник там есть, вот на такие случаи. Три дня будут держать тело, потом захоронят за счет города в общей могиле». «Я, конечно, не специалист, но чем его отравили, могу попробовать определить». «А сходи!» А Елена кивнула. Прядь волос выбилась из остатков прически и упала ей на глаза. «Я сейчас напишу записку Шойсу». Э, «Нет, записка тут не поможет». Рошер своего начальника знал и даже знал, куда пошлют Нархеро. «Тут нужен кто-то... гард». А Елена вздохнула. «Думаешь?» «Фу!» — скривилась Яна. «Яна, я понимаю, что вы не ладите». Подвел итог Рошер. Но дело сейчас важнее личного. Гард поймет, ты тоже постарайся сдерживаться, и все будет хорошо. Таяна скривилась, но решила не спорить. Итак, сегодня день тяжелый, и есть кое-что, требующее обсуждения без Елены. А потому... «А, Элла, ты записку напиши, но потом либо себя в порядок приведи, либо меня спрячь. Твой деверь меня и так не любит, а если тебя такой увидит, он же меня сожрет». А Елена вздохнула, признавая правоту подруги. «Ладно, пошла я умываться и передеваться. Рош, ты мне потом письма почитать дашь?» «Конечно».